Глава четвертая. Какие тебе еще нужны доказательства? Дракон двигался довольно быстро, уверенно перепрыгивая между острыми скальными выступами, кое-где помогая себе крыльями, хотя полноценно полететь он не мог. Для этого в пещере было слишком мало места и много препятствий. Лана крепко обнимала его за шею и всеми силами старалась остановить внутренний монолог. Ей очень не хотелось, чтобы Гор читал ее мысли. Уж слишком много было в этих мыслях самого Гора, а, судя по его поведению, в его мыслях взаимности не было. Поэтому Лана не собиралась больше выставлять ему на показ столь уязвимые части своей души. Она беспокойно елозила на драконьей спине, но в конечном итоге не выдержала и спросила. «Вы что же, все мои мысли читаете?» Повисла отомительная пауза. Наконец в голове Ланы прозвучал голос Гора. «Вообще-то я стараюсь не читать чужих мыслей без крайней необходимости, а от твоих даже намеренно ставлю щиты». Лана удивленно вскинула брови, но дракон продолжал. «Правда, их не всегда бывает достаточно». «Зачем?» Девушка никак не могла решить, обидно это или наоборот, хорошо. «Что зачем?» Казалось, Гор не понял вопроса. «Ты так активно транслируешь в пространство свои эмоции, что их сложно не услышать». «Я ненарочно». Лана вздохнула. Драконья туша под ней содрогнулась, Гаргорон усмехнулся. «Конечно нет, просто твои эмоции очень сильные». «Как и мои чувства». Лана едва сдержалась, чтобы не произнести это вслух, и лишь снова вздохнула. «Хватит вздыхать, ищи осколок». В мыслеобразе бывшего ректора скользнула досада. Лана, решив, что он все таки прочел ее мысли, обиженно поджала губы и принялась вертеть головой. Слабое сияние, что окутывало дракона, практически погасло, и Лана едва могла видеть пространство вокруг. И чем больше она всматривалась в него, тем яснее понимала, что без Гаргарона потерялась бы в этом каменном лабиринте даже при свете дня. Дракон непостижимым образом находил дорогу между бритвенно-острыми скалами и россыпями колючих камней, время от времени прикрывая свою наездницу крыльями, чтобы она не поранилась об очередной торчащий обломок породы. Девушка чувствовала, как трепетно Гаргорон оберегал ее. эта забота была ей приятна, но природа ее была непонятна Лане. То ли Гор, как сильнейший, считал своим долгом помогать слабому, то ли... От этого то ли у Ланы учащалось сердцебиение и перехватывало дыхание, но она старалась гнать от себя кромольные мысли. Оно, как дракон, опять их подслушает. В темноте подземелья сложно было вести отсчет времени. Лана не могла бы сказать, как долго они пробыли под землей, но в какой-то момент из окружавшего их мрака донесся короткий стрекот. Через время звук повторился, дополнившись шуршанием и скрежетом. Лана зябко повела плечами и крепче обняла гора. Неприятный шум приближался со всех сторон, но дракон никак на него не реагировал, продолжая свой путь сквозь каменный лабиринт. Лана не видела тех, кто издавал все эти пугающие звуки, и оттого и становилось ещё более жутко. Наконец, она не выдержала. Что это за звуки? Дракон ответил сразу же, словно тяготился долгим молчанием и ждал от Ланы хоть какого-нибудь вопроса. Местная живность, не бойся, они не посмеют напасть. Они чувствуют, что дракон им не по зубам. А если они глупые и решат проверить этот факт? Лана приподнялась на коленях, попытки разглядеть между скалами тех, кто их преследовал. Среди камней она увидела лишь угловатые пугающие силуэты. Тогда им придется познакомиться с драконьим пламенем. Показалось ей в мыслях Гаргорона скользнула нотка хвастовства. Поверь, оно у любого отобьет желание пробовать нас на вкус. Так они и двигались по пещере, сопровождаемой невидимой зловещей свитой. Но, как и сказал Горгорон, ни одна из тварей не посмела приблизиться к дракону, и Лана постепенно осмелела, выпрямившись на его спине, словно в седле лошади. И точно так же, как при езде верхом, девушка двигала тазом в такт шагам гора. Довольно быстро она поняла, что этот ритм не только удобен, но еще и приятен. Она изо всех сил пыталась сосредоточиться на поиске осколка, но раз за разом ее мысли опускались ниже к теплому драконьему телу, которое она крепко сжимала ногами. «Так мы ничего не найдем. Видимо, Гор почувствовал ее трепет. «Я честно стараюсь», — Лана печально свела бровки к переносице. «Но ничего не вижу. Мы так можем тысячу лет бродить по этой пещере и ничего не найти. Мы ищем иголку в стогу сена. Осколок совсем рядом». Мысли Гора были полны уверенности. «Скажи, те все драконы такие упрямые!» Лана легонько стукнула Горгорона ладошкой по загривку. «Не знаю, я ведь последний». Лане стало стыдно, и она погладила то место, по которому ударила. «Как же ты не понимаешь, мы не найдем осколка, если будем искать поодиночке. Ты чувствуешь его, но не видишь. Я могу видеть, но не знаю, куда смотреть. Мы должны искать его вместе». Но ну, а ты...» Лана сделала паузу и скривилась. «То есть вы никак не хотите поверить в невозможное». Гаргорон остановился, повисло молчание. Видимо, Гор принимал непростое для себя решение. Волшебный золотистый свет, струившийся от шкуры дракона, померк, а шуршание и стрёкот по сторонам, наоборот, усилились. Лана балансировала между страхом и волнительным ожиданием чего-то особенного, чувствуя одновременно трепет, нетерпение и надеясь на чудо. И вот по разгорячённым щекам девушки, по кистям ее рук, Пролетело легкое дуновение теплого ветерка. Лана ощущала, как внутри нее, свернувшись в клубочек, бьется и трепещет еще один такой же ветерок. Она понимала, что ей нужно выпустить эту колдовскую силу наружу. Девушка раскрыла руки и выдохнула глубоко-глубоко, так что в легких почти совсем не осталось воздуха. Она почувствовала себя очень легкой, почти невесомой. Ее магическое естество, вырвавшись на свободу, с радостью ринулось навстречу другому дыханию, заточенному до поры в груди могучего дракона. И вот два волшебных ветерка слились друг с другом в единый поток и закружились в прекрасном танце, вечном танце жизни и любви. Настолько счастливой Лана не чувствовала себя ни разу в жизни. Ее не пугал больше зловещий стрёкот в темноте. Она знала, что ни одно чудовище не посмеет приблизиться к ним в этот волшебный момент духовного соития. Она касалась ладонями жесткой драконьей шкуры, и для нее не имело значения, как выглядит гор, дракон он или человек. Ведь гораздо важнее было то, что скрыто под телесной оболочкой, тот самый огонь, который горит в сердце каждого, кто хоть раз испытал чувство истинной любви». Лана вскинула глаза и увидела слабое мерцание в стене чуть выше того места, где стоял Гаргорон. Прямо над ее головой сиял осколок негасимого пламени. «Ты видишь осколок?» В тишине подземного мира прозвучал ракочущий голос дракона. Гор больше не хотел или не мог общаться с Ланой мысленно. Словно испугавшись грубого рыка, волшебный ветерок упархнул куда-то в сторону, словно его и не было. Лана разочарованно вздохнула. Гаргорон не мог не почувствовать того же, что чувствовала она, но он упрямо не хотел верить в возможность невозможного. Отказывался верить в то, что истинной парой для дракона мог стать человек. Вижу: подсади, те меня, здесь высоко. Девушка встала на ноги на спине дракона и подтянулась за скальный выступ, рядом с которым в трещине скалы мерцал осколок. Гаргорон выгнул спину, помогая девушке зацепиться. Лана залезла на небольшой уступ и принялась отколупывать магический уголек от стенки. Она сломала два ногтя, ободрала палец, но в расстроенных чувствах никак не могла достать артефакт. Досадливо поджала губы и проговорила. «Мне нужна помощь. Осколок застрял, и мне самой никак не достать его». Спустя пару мгновений за выступ ухватился гор, уже в человеческом обличии, и с легкостью подтянувшись, оказался рядом с Ланой. Он протянул руку в сторону осколка и замер, неуверенно поводя головой из стороны в сторону. «Где он?» Лана покраснела от смущения и, взяв мужчину за руку, положила его ладонь на мерцающий уголек. «Вот!» Гор запросто вытащил артефакт из трещины, чем вызвал у Ланы очередной приступ смущения. Дракон явно почувствовал ее состояние и замер, словно вновь пытаясь принять непростое решение. Он стоял на коленях, очень близко от Ланы, наклонив голову, и девушка лишь гадала, какие чувства он испытывал в тот момент. Грива черных волос закрывала лицо мужчины, не давая разглядеть его выражение в неверном свете колдовского осколка. А прочесть настроение бывшего ректора Облачной Академии по магической ауре было выше умений студентки-недоучки. Наконец, словно собравшись с духом, Гаргарон спросил, «Зачем ты вернулась, Таирни?» У Ланы язык точно прилип к нёбу, а щеки запылали, как два уголька, но, сделав над собой усилие, она все таки ответила. «К вам!» «То есть к тебе!» Повисла пауза. Гор молчал и не шевелился, и Лана решила, что уж лучше она будет говорить, чем терпеть это томительное молчание. «Я каждую ночь видела тебя во сне», — она проговорила совсем тихо. Гор усмехнулся и дернул головой, отбрасывая с лица темные волосы. «Да, действительно, я приходил к тебе». Он закрыл глаза, будто вспоминая свои сновидения. Каждую ночь. Чувствуя, что сейчас она будет говорить откровенные вещи, Лана прижала руки к груди, словно пытаясь остановить себя. «И во сне ты мог видеть». Она протянула ладонь к его закрытым глазам и легонько провела пальцами по бровям. Горни шелохнулся, очень тихо сказал. «Ты, мой огонек во тьме. Во сне я вижу твой свет». Лана закусила губу, услышав такое признание. Проговорила так же тихо. «Только это было невыносимо — просыпаться утром и видеть рядом с собой другого мужчину». Горгорон скривился, точно ему стало больно от ее слов. «У тебя есть другой?» «Да, конечно, я же взрослая женщина, но я люблю тебя!» Гор поднял руку и приложил палец к ее губам. «Не говори так, а то я могу тебе поверить». Лана коснулась руки мужчины, поцеловала палец, прижатый к ее губам, и улыбнулась. «А почему бы тебе мне не поверить? Потому что такому, как я, не должно быть места в твоем сердце». Гор убрал руку и, нахмурившись, принялся прятать найденный артефакт в поясной кармашек брюк. Лана вспыхнула от возмущения. «Почему ты решаешь это за меня?» Она сняла правую перчатку и, взяв руку мужчины, провела его пальцами по метке на своей ладони. Ты чувствуешь это? Какие тебе еще нужны доказательства? Гаргорон принялся осторожно ощупывать пальцами метку истинной пары. Как давно это у тебя? Лана могла поклясться, что его голос дрогнул. Она пожала плечами. Кажется, с того момента, как я открыла портал домой. Невозможно. Мужчина поднес ее ладонь к губам и поцеловал метку. Девушка улыбнулась. Как видишь, смутилась неуместности своих слов. То есть... «Прости». Лана совсем потерялась и замолчала. Гор сжал ее пальцы в кулак, проговорила, нахмурившись. «Никому ее не показывай». «Я ношу перчатки». Девушка чувствовала, что дракона переполняют эмоции, но он не хотел выпускать их наружу и пытался выглядеть невозмутимым. «Это верное решение. Ты молодец, Таирни». Гор улыбнулся, но уголки губ его дрогнули. «Чего ты боишься, дракон Гаргарон?» Лана сама не поняла, как у нее хватило духу задать такой вопрос. Гаргарон ответил неожиданно быстро, словно давно приготовил ответ. «Я боюсь снова оказаться свидетелем гибели того, кто мне дорог, и не иметь возможности этому помешать». Как настоящая женщина, Лана услышала в его словах лишь то, что так хотела услышать. «Так значит, я все таки тебе дорога?» Гор привлек девушку к себе и крепко обнял, уткнувшись лицом в ее шею. «Позволь мне не отвечать на этот вопрос. Ради твоего же спокойствия и безопасности». Мужчина отстранился и погладил Лану по голове. Идем, нам нужно возвращаться в академию. Розендару наверняка требуется моя помощь». Горгорон позволил Лане самой открыть портал при помощи найденного осколка, чтобы девушка быстрее осваивалась с его волшебством. Видимо, несмотря на всё свое упрямство, в глубине души он понимал, что Ланя подвластна магии истинных пар, и что ей необходимо учиться управлять этой силой. Они прошли через портал друг за другом, хотя Лана предпочла бы держать мужчину за руку. Ей было неуютно от перемещений между мирами, но она считала, что и без того ведет себя излишне навязчиво, потому удержалась от просьбы. Путешественники оказались на невысоком плоскогорье, поросшем лесом. Красивый пейзаж, какими изобиловал родной мир Гаргарона. Для Ланы Истрас ничуть не изменился, но она почувствовала, как напрягся гор, когда за ними закрылся портал. «Нам стоит поспешить в Академию. Ирлин и Сентинел наверняка тоже вернутся туда и будут несказанно рады обнаружить ускользнувшую добычу». Лана нахмурилась. Ей совершенно не хотелось вновь встречаться ни с новым ректором, ни с лордом Коннери. «У нас нет другого выбора. Мне нужно поговорить с Розендаром и отдать ему осколки». Девушка вздохнула. «Переубедить дракона, если он решил что-то, дело непростое. Возможно, того, что у нас есть, теперь будет достаточно». «Достаточно для чего?» Лана почувствовала дрожь магических потоков и отошла в сторону. Гаргарон менял облик. «Достаточно, чтобы остановить наступление пустоты на Истрас». Гор снова общался с ней мысленно, чтобы не пугать низким драконьим рыком. «Разве ты не чувствуешь? Ткань нашего мира совсем истончилась. Еще чуть-чуть и ничто хлынет сюда сплошным потоком». Лана покачала головой. Ничего подобного она не ощущала. Она забралась на спину дракону, у неё всё лавчее получалось делать это. Девушка усмехнулась про себя. но ну, прямо настоящая драконья всадница». Гаргорон взмыл в небо и направился в сторону Облачной Академии. Дорога от Академии до Таэр лет на винтокрылье занимала около суток. Дракон летел намного быстрее Цепелина, потому на месте они были еще до исхода дня. Гору, на которой стоял Облачный Замок, окружали тяжелые свинцово-серые тучи, скрывая вершину и придавая ей суровый, неприступный вид. Время от времени в их толще проскальзывали ветвистые молнии. Лана крепче обняла дракона, попытавшись позвать его мысленно. «Ты уверен, что здесь безопасно лететь?» «Конечно нет», — мыслеобраз гора принёс усмешку. «Никто в здравом уме не полетит сейчас через облачный морок». «А мы?» Лана с трудом проглотила подступивший к горлу комок. Облачная крепость выглядела по-настоящему страшно. «А мы полетим, не бойся. Эти тучи защищают Академию от враждебной магии». Чем яростнее атаки пустоты, тем гуще облака. Я сам ставил эту защиту. Нас она пропустит. Ну, тогда я спокойно. Лана судорожно вздохнула и зажмурилась, когда дракон нырнул в толщу облаков. Ощущение было таким, словно они оказались в ледяной воде. Все вокруг было как будто покрыто мутной пеленой. Движения дракона казались замедленными. А еще Лане было очень холодно. Изо рта у нее вырывались облачка пара, Руки мгновенно заледенели, но она не смела жаловаться. Девушка лишь крепче прижалась к тёплой драконьей шкуре. От Гаргорона исходило живое тепло, и Лана спрятала лицо между жесткими пластинами, ровшими на загривке волшебного зверя. Так ледяной ветер высокогорья меньше щипал за щеки и не вымораживал дыхание. Гор уверенно держал направление, ориентируясь под уновением магических потоков. В несколько сильных взмахов широких крыльев он преодолел облачную завесу и достиг посадочной площадки перед входом в академию. Лана подняла голову от драконьей спины. На площади было теплее, чем внутри облака, но легкий морозец все равно покусывал за кончик носа. Тучи клубились очень низко, казалось, протяни руку и коснешься небесной ваты пальцами. Шпиль замка был полностью скрыт в облаках. Всё пространство от земли до облачной завесы было затянуто холодным туманом. Девушка спрыгнула с дракона и поежилась, все-таки рядом с ним было гораздо уютнее. Гор принял человеческий облик и замер в нерешительности. Что-то не так? Лана почувствовала его замешательство. Гаргорон поджал губы и нехотя произнес: Магическая атмосфера в Академии стала слишком плотной. Здесь теперь сложно ориентироваться. Мне сейчас не помешал бы мой посох. Лана недоуменно вскинула брови и потерянно огляделась. Где интересно, она должна искать ему посох. Может, моя рука сгодится в качестве опоры? Она сделала шаг к мужчине, протягивая ему ладонь. Гор помолчал пару мгновений, вздохнул и кивнул, принимая помощь. «Спасибо, вполне сгодится». Он осторожно сжал ее пальцы, словно боясь причинить боль. Лана улыбнулась, хотя понимала, что радоваться слабости мужчины нехорошо. Так, рука об руку, они вошли в ворота облачной академии. Лана шла по знакомым коридорам уверенно, чего нельзя было сказать о бывшем ректоре Облачной Академии. Сгустившиеся потоки магии притупили его чутье, и он, привыкший полагаться на магическое зрение, стал по-настоящему слеп. Гаргорон спотыкался о пороги, задевал плечами дверные косяки, и Лана чувствовала себя виноватой в том, что не могла вести его аккуратнее. «Мы почти пришли», — девушка вздохнула, предчувствуя непростой подъем по лестнице перед учительской. Гора осторожно нащупал ногой первую ступеньку. «Думаешь, Розендар в учительской?» Лана пожала плечами. «Где же ему еще быть? Он всегда работает, а библиотека запечатана». «Хорошо». Дракон принялся неспешно подниматься, придерживая руку Ланы так, будто это он вел ее, а не она его. «В любом случае там должен быть запасной посох». Лана прикусила губу, поводырь из нее получился не очень хороший. Второй рукой бывший ректор держался за стену, чтобы не сбиться с пути, и девушка понимала, насколько ему неуютно. Сильный дракон чувствовал себя слабым и уязвимым, и от того, что для Ланы это было очевидно, ему было еще хуже. И из приотворённой двери в темный коридор падала полоска света, и доносился негромкий разговор. Опасаясь, что Ирлин и Сентинел могли вернуться раньше, Лана осторожно заглянула в комнату. Розендар действительно был на своем рабочем месте — Рядом с ним сидел историк Тео и что-то объяснял хранителю. Розиндар слушал его, задумчиво теребя свою бороду и время от времени кивая, соглашаясь со словами собеседника. «Здесь Тео и Розиндар», — неожиданно для себя Лана обратилась к дракону мысленно. «Да, я слышу», — гору усмехнулся и осторожно вошел внутрь. «Не помешаем, господа ученые». Тео от неожиданности чуть не подскочил на своем стуле, поперхнувшись словами. Он посмотрел на бывшего ректора с явным страхом, опасаясь, видимо, его гнева за предательство. Гаргарон однако, даже не повернул головы в сторону историка. Розендар поднялся навстречу дракону. «Рад видеть тебя, гор. С вами все хорошо?» Хранитель бросил быстрый взгляд на Лану. «Пока что да», — Гаргарон наморщил нос. «Но мне нужен новый посох». «Да, разумеется». Розендар засуетился и принялся хлопать дверцами шкафов. «Здесь должен был быть один». Лорд Коннери давал о себе знать. Гор отпустил руку Ланы, осторожно приблизился к стулу, с которого встал Розендар, и опустился на него. Тео при этом чуть не свалился на пол, попытавшись отодвинуться от дракона, возможно, дальше. «Кто я такой, чтобы его светлость держал меня в курсе своих дел?» Хранитель усмехнулся, извлекая из темного шкафа деревянный посох, точную копию тех, с какими Гаргарон обычно ходил по академии. «Вот, держи». Гор принял палку, кивнул. «Спасибо, полагаю, что в ближайшее время охотники на драконов вернутся сюда». Он криво усмехнулся, явно демонстрируя свое отношение к этим самым охотникам. «Вероятнее всего...» — Разендар хмурил кустистые брови. «Я так понимаю, что договориться у вас не получилось». «Да, они и не пробовали», — Гор пожал плечами. «В любом случае, времени у нас немного». Разендар вздохнул. С большой земли приходят тревожные вести. Прорывы участились, Еще немного и ничто прольется на наш несчастный мир». В ответ на эти слова Горгорон извлек из поясного кармашка осколок и продемонстрировал его Розендару. Хранитель взял камень, повертел его в пальцах. «Этого недостаточно, ты же знаешь. Лана, покажи ему свой осколок». Гор проговорил это таким тоном, что ослушаться его было невозможно, хотя Ланя совершенно не хотелось расставаться с волшебным угольком. Она чувствовала в нем нечто особенное, нечто такое, что обязана была сберечь. Нехотя, девушка вытащила из рюкзака теплый камешек, завернутый в тряпицу. «Только осторожно, он горячий!» Она протянула свёрток хранителю, но тот недоуменно вскинул на нее светлые глаза. «Будь добра, раскрой его, иначе я его не увижу!» Лана, спохватившись, принялась осторожно разворачивать ласку от шторы, протянула руку, демонстрируя Розендару осколок на ладони. Вот. Старый чародей приблизил лицо к артефакту, внимательно вглядываясь в мерцающие грани. Откуда это у тебя, девочка? Лана бросила вопросительный взгляд на Гаргорона, но дракон сидел ровно, не поворачивая головы. Сам осколок из стар лет, а то, что внутри него. Ты сам-то знаешь, что внутри этого осколка. Вопрос Розиндара был адресован Гору. «Да». Дракон был по-прежнему неподвижен, голос его был спокоен. «И ты готов отдать это пустоте?» Казалось, Розиндар был не на шутку удивлен. «Ты готов отдать их пустоте?» «Полагаю, что это был их собственный выбор». На непонятные слова Розиндара Горгорон отвечал такими же загадками. «Вы можете разговаривать яснее?» Лана не выдержала. Я видела, как в осколок проникли два облачных фантома из библиотеки, мужчина и женщина, и после этого с ним что-то случилось. Камень стал нагреваться. Кто были эти люди?» Девушка вскинула глаза на охранителя, потому что добиться что-то от Гора в данный момент ей казалось невозможным. «Это были не люди, девочка». Розендар грустно вздохнул и красноречиво посмотрел на дракона. «Это был их выбор». Гор, почувствовав его взгляд, повторил свою фразу. «Что?» — да Лану и с трудом доходил смысл сказанного. «Я не понимаю. Эти мужчина и женщина — это были мои родители». Гор скривился точно от боли. «В библиотеке ты видела призраки моих отца и матери. В твоем осколке заключена сила истинной пары драконов». Лана лишь открыла рот от удивления. Мгновение она переваривала услышанное, затем, смяв трепицу, прижала кулак с артефактом к груди. «Я не отдам вам этот осколок, первый хранитель!» Розиндар улыбнулся и покачал головой. «А я и не возьму его у тебя, дитя моё! Он сам не понимает, что хочет сотворить!» Розиндар кивнул на Гора. «У меня нет другого выбора!» Дракон процедил сквозь сжатые зубы. «Мне кажется, выбор есть всегда!» Лана уже прятала сверток с волшебным осколком обратно в рюкзак. Гаргарон невесело усмехнулся. «Ты говоришь точно, как мой отец. Мудрый был человек!» Лана поджала губы, но тут же покраснела от смущения. «То есть дракон, я хотела сказать». «Драконы все мудры!» Розендар покачал головой, с улыбкой глядя на гора. «Что вы предлагаете?» Гаргорон соизволил повернуться в сторону Ланы и Розендара. «Мне кажется, что вовсе не обязательно приносить такую большую жертву. Магия истинных пар сильна сама по себе». Старый хранитель вздохнул. «Я думаю, что вы двое, имея несколько осколков, Могли бы запечатать чертоги пустоты. Хотя бы на время. Лана покраснела еще больше и чуть помедлив стянула с правой руки перчатку и показала метку Розиндару. «Смотрите». Тот усмехнулся, глядя, как нахмурился Горгорон. «Я уже и так это понял, девочка. И без метки ясно, что вы — пара». «Но это невозможно!» — раздался едва слышный голос историка Тео. «У людей не бывает истинных пар». «Разве я не прав, магистр Розиндар?» Лана и Розиндар посмотрели на Тео. Повисло молчание. Каждый думал о своем. «Конечно, вы правы, мастер Тео». Молчание нарушил Гаргарон. Он встал, опёршись на свой новый посох. «У людей истинных пар быть не может». Лана насупилась и принялась натягивать перчатку обратно. Шмыгнула носом. Гор по-прежнему не хотел признавать ее своей парой. «Почему ты так категоричен, Гор?» Розендар, видя налившиеся слезами глаза Ланы, решил прийти ей на выручку. «Мир сложнее, чем мы о нем думаем, и он частенько преподносит нам сюрпризы. Королева Тиана тоже долгое время считалась погибшей. Однако я вижу перед собой тебя, плоть от плоти ее». Бывший ректор Облачной Академии склонил голову на бок и неожиданно улыбнулся. «Очень тепло и по-доброму. Вы не дали мне договорить, первый хранитель». Розендар тут же прикусил язык, виновато покосившись на Лану. Гор продолжал. «Я хотел сказать, что у людей истинных пар быть не может, но Лана и не человек».